Глава 15. Я не удивилась бы, притащи сад на вечернюю встречу всех своих друзей, родственников и прочую армию свидетелей, дабы я не возомнила о наших отношениях лишнего. Мне уже было на это плевать. Убедила себя, что обязана хотя бы ему отплатить добром на добро. Но он явился один. Подошел на уже темной улице к краю здания, где мы уговорились встретиться. Разглядела его и не сдержала усмешки. Сад, мне тоже цвет волос поменять. Раз мы тут разыгрываем таинственную конспирацию? Меняй, если хочешь. Он будто дал мне разрешение. Но я не спешила, все еще находя эту выходку детской. «Уже в который раз повторяю, что тебя сложно не узнать. Может, добавить больше рожены?» Я прибавила к тону издевки. «А глаза давай превратим в светло-серые, и все противники окончательно запутаны. В темноте же цвет глаз намного важнее черт лица и фигуры». Он равнодушно пожал плечами, явно спеша перейти к делу, осмотреть опустевшую, В выходную ночь территорию. Я постоянно забываю, что ты все еще на первом курсе, Лорка. Это заклинание не только меняет внешность, но и приглушает мой собственный фон. Если мы все-таки ищем не артефакт, а сильного мага, то зачем же предупреждать о своем появлении заранее? Он шагнул по левой дорожке обозначая тем, что бессмысленный разговор закончен. А я же в очередной раз почувствовала себя глупо. Вот оно что. Мог бы сразу объяснить. Я поспешила вскинуть руки и повторить тот же трюк, а о результатах могла догадаться лишь по темнеющим прядям. Сад даже не оборачиваясь, вдруг произнес тихо. «Так-то лучше». Хотя платина тебе идет. А ведь это и была самая главная черта, которая никак не давала мне покоя. Тебе идет платина точно так же, как всем драконам идет золото. Не сообразив, выдал ли он комплимент или в который раз равнодушно поругал, решила ничего не отвечать. Ему с моей природой смириться, наверное, еще сложнее, чем мне с его остывшими чувствами. «Куда направимся вначале?» поинтересовалась самым деловым тоном, какой смогла изобразить. «Давай выйдем в центр. Оттуда проще всего почувствовать источник, если он вообще в данный момент есть». Мне было безразлично, потому я послушно шла в указанном направлении. По моим прикидкам – Центральная точка гигантской территории приходилась на главную дорогу, ведущую от к учебному корпусу. И это место было освещено в любое время суток. Я бездумно вышла под первый фонарь, но со стороны раздались веселые голоса. Все-таки не каждый студент покидает академию, а в такую славную ночь можно и гулять допоздна. Не успела среагировать, поскольку сад оказался быстрее — Он рванул меня за плечо назад и уже в темноте резко прижал к себе, будто бы я собиралась устраивать свистопляски. Парочка студентов, шумно обсуждая свои учебные приключения, прошла мимо, а мы все стояли в ожидании, когда они куда-нибудь свернут. Замерли в непонятной позе, словно в действительности собирались совершить какое-нибудь преступление. Сад, ты испугался? Чего именно? поинтересовалась я, прижатая щекой к пуговице на его пиджаке. Это студент из бытового, кажется, второй курс. Они определенно не то, что мы ищем, и уж точно не упали бы в обморок, увидев нас с тобой на прогулке. Я не испугался, спокойно ответил Сад. Ну да, а сердце-то чего так колотится, заметила я. А! Он отреагировал коротко и непонятно. Тогда я испугался. И резко отодвинул меня от себя, будто это именно я налетела на него и со всей дури начала прижиматься щекой к пуговице. Скривилась скептически. Похоже, наступила новая эра. Теперь моя очередь повторять какой-то странный. Всё изменилось, Лорка. Но давай займемся делом. Он теперь безбоязненно вышел на середину дороги, слегка прикрыл глаза и словно принюхался к воздуху. Я встала рядом и тоже попыталась поучаствовать. «Все-таки корпус бытовой магии», — неуверенным шепотом предположил сад. «Или ведьмовской. Чувствуешь это слабое дребезжание? Оно почти неуловимо, но все-таки я склоняюсь...» Что идет с той стороны? Я со всей ответственностью, присущей мне на учебе, и свежий ветерок нюхала, и глаза жмурила, и каждое легкое ощущение тщательно ловила, но ровным счетом ничего из записанного и в помине не чувствовала. Если уж воздух и дребезжал, так только равнёхонько между нами. Вот туда. Тут прямо магические искажения пространства. Это все от неловкости, от незаданных вопросов, так и висящих между нами пеленой. Уже осознав, что Сату эта тема вообще неприятна, и поднимать ее он не собирается, сама я была склонна наоборот все очистить, сказать, выслушать, расстроиться, успокоиться и преспокойно существовать дальше». А иначе это дребезжание между нами так и будет сохраняться, как сломанный артефакт с нестабильным фоном. В ответ на его вопросительный взгляд я только покачала головой, мол, я в этом деле оказалась плохой помощницей. Он еще раз недовольно огляделся, а потом задрал голову вверх, что-то высматривая на остроносых башнях. «Там?» — заинтересовалась я. «Нет, точно не там. Но, может, нам лучше попробовать посмотреть сверху?» «Корпуса на ночь запираются», — я усмехнулась. «По стенам полезем?» «Я-то за. Почему-то думаю, что змеи с этими делами справляются куда лучше драконов». Посмотрела на него почти с вызовом. Ожидала, что сад поморщится, — или даже содрогнется от столь наглого напоминания о моей природе. Но он почему-то задумчиво уставился в мои глаза и на несколько секунд замер, а потом и вовсе неожиданно улыбнулся. «Я тоже так думаю. Но не будем злить ректора и снимать с тебя артефакт. Не всегда драконы должны вести себя как драконы». В некоторых случаях проще притвориться вором. Как ты уже нередко делал, припомнила я. Но он на вопрос ответил очередным вопросом. Какой корпус выбираешь? Я пожала плечами и тоже быстро осмотрела крыши. Самым высоким, разумеется, было здание драконов. Но Сад чувствовал вибрацию с другой стороны. Общежитие ведьм, самое низкое, с него как раз ничего и не увидишь у ястребов высокие и удобные башни должно быть они с тех самых верхних площадок иногда срываются в небо приняв птичий облик я рассуждала вслух боюсь не поражу тебя оригинальностью к ястребам не пойдем застукают и завтра вся академия будет об этом знать к ведьмам не пойдем их общежитие в сравнении с другими напоминает низкий сарай. Лисом не пойдем. Пронюхают, и сразу всем факультетам утром же начнут нас шантажировать. Остается снова только бытовой. К тому же у меня с комендантом прекрасные отношения. Она только по подзатыльнику выпишет и в свояси отправит». «Мне подзатыльник?» — Сад иронично вскинул брови. «Мне, — успокоила я, — и за себя, и за тебя». Я в ее понимании как раз дракон, которому запросто можно выписать даже пинка, если заслужу, издержки первого знакомства. Знала бы она, как сильно ошибается, протянул он. Но я отмахнулась. На самом деле, это ты ошибаешься, Сад. Намного важнее стать человеком, заслуживающим уважения госпожи Найо, чем просто родиться Эйром. Я шла впереди и не стала оборачиваться, чтобы узнать его реакцию на последнее слово. Но меня и ректор не поправил, и сад промолчал. Что ж, засчитаю хоть какой-то бонус к моему новому положению, к которому сама все еще не привыкла. Мы не попались, но больше благодаря тому, что сад в этом корпусе ощущал себя как дома — а посторонних чувствовал намного раньше, чем они чувствовали его. Пришлось даже не отнимать у него руку, чтобы незаметно проводил к лестницам и пролётам, иногда останавливаясь и прижимаясь к стене. В итоге даже мухи не узнали, что мы пробрались на их территорию, а порядком опустевшее здание тому способствовало. Через крышу мы пробрались к знакомому окошку, когда-то уже ругались в нем так чего бы не повторить опыт? Ведь так здорово, так многозначительно и терпко мы когда-то умели ругаться. Рука его смущала, слишком крепкая и горячая, и если чуть раньше она была уместна на моих пальцах, то на крыше перестала иметь всякое значение. Но сад забыл о ней, так и тащил меня к окошку, как собачку на поводке и уже в проеме опомнился и отпустил как-то заметно нервозно. Бесы, он сошел с ума. Он действительно думал, что я даже в рукопожатии рассмотрю романтический подтекст? Кем же он меня считает? Влюбленной дурой? Вибрация воздуха между нами только усилилась, и уже безудержно хотелось ее обнулить до конца. Усевшись, И дождавшись, когда я умещусь рядом, Сат объяснял заново и демонстративно отстраненно. Попробую расслабить все органы чувств. Да, понимаю, это звучит странно, но лишняя концентрация только мешает. Следует делать наоборот. Никакого напряжения, а просто отстраненное внимание. Это где-то внизу, и я снова потерял источник. Нестабильный фон то включается, то выключается. Из-за этого все сложности. Представления не имею, что означает «внимание без концентрации». А расслабляться я могу, только беззаботно болтая о каких-нибудь мелочах. Вот только выбор темы оказался то еще задачкой. Казалось, что любая фраза обязательно сразу перерастет в нечто острое — что заставит воздух между нами еще и щелкать. «Ты не сказал дяде о подмене документов. Показалось, что я выбрала самый беззаботный тон. Почему?» «Не знаю», — он ответил после долгой паузы. «В смысле, не знаю, как он этой информацией распорядится». Может, эта последняя капля его и добьет, А может, станет поводом наконец-то выслать тебя из подведомственной ему территории. Тебе нужно попытаться его понять. Он в таком раздрае никогда не бывал. Узнает, что ты еще и документы подделала. Будет обязан тебя вышвырнуть. Но при том на нем лежит огромная ответственность. Нельзя тебя просто вышвырнуть и оставить потенциальную угрозу где-то там, где он уже ничего не сможет контролировать. Я, наверное, отчасти понимала. Тогда хорошо, что ты, называя меня потенциальной угрозой, все еще разговариваешь со мной, как и Дана. Это важно, Сад. Я раньше даже не представляла, насколько важна такая поддержка и люди, которые в любой самой запутанной ситуации вначале ищут правду. Почувствовала, что он слегка повернулся ко мне, но смотрит не на лицо, а куда-то мимо. «Лорка, ты выбралась с мирашами. Это значит, что тебя держали в защищенных клетках нижнего зверинца? Каково тебе пришлось там? Твоя забота запоздала», — выдавила я. «Особенно теперь» когда я сама всё наладила. Сомневаюсь, что ты одна всё наладила. Не одна. Я вначале взвелась, но потом спокойно добавила, не желая выдавать своих товарищей. С мирашами. Не спрашивай меня о том, каково там было, и тебе не придется придумывать еще аргументы в оправдание своего дяди. Справедливо, наверное. Сад бесшумно и медленно выдохнул. «Но ты не спрашиваешь, что я чувствовал в те дни». «А ты расскажешь?» Я заинтересовалась и тотчас получила однозначное. «Нет, тебя это не касается. Больше не касается». Прилив раздражения я подавила на самом подходе. Да зачем он раздувает такую катастрофу из-за какой-то там недавней влюбленности? Настала пора сказать. Спокойно и прямо. А если не нравится слышать, так вон, пусть вниз прыгает. Он как раз это умеет. Сад. Я выверяла каждое слово и думала над любой формулировкой. Оставь уже прошлое в прошлом. Если ты придумал, что я обижена... Так ничего подобного. Если тебе противно от того, что ты нарушил десяток своих обещаний, ничего страшного, я сама тебе их прощаю. Но хватит каждой фразой и каждым жестом показывать, где именно находится стена. Я целовалась с тобой. О, Кикимор, и ужас какой! Я, сельская девчонка, не забыл? У нас о таких мелочах через неделю никто не вспоминает. Вот теперь он смотрел прямо, но не перебивал, потому я поднажала, чтобы уж точно последние точки на места встали. «Я действительно считаю тебя очень хорошим человеком, хоть и с недостатками, присущими всем драконам. Для кого-то ты станешь великолепным мужем. В этом я не сомневаюсь. И пусть твоя избранница будет единственным в жизни сокровищем». Найди свою Эйру, Сад. А я первое тебя поздравлю. Ведь точно знаю, что именно ты счастье заслуживаешь. А ты? Короткий и простой вопрос обескуражил. Даже не совсем понятно вся подоплека. Но я попыталась уразуметь. Что я? Лишь бы не убили. Рассмеялась почти весело. Подумала и решила проверить. «Еще одну гипотезу. А если переживу драконию паранойю, тогда и подумаю, что делать дальше. Помнишь, Дана в шутку предсказывала, что я хоть за наследного принца замуж выйти смогу? Так надо хоть глянуть на него для приличия. Он там хоть какой, молодой, симпатичный?» Я говорила весело и, конечно, немного перебарщивала с иронией. Мне было нужно, чтобы сад воспринял как шутку. Но намного важнее было увидеть его реакцию. Взбелениться ли, как раньше бывало? Ведь когда-то он вообще не мог подобные эмоции контролировать. Голос его звучал ровно. Уже это было ярким показателем. Он молод. А по поводу красоты тебе лучше поинтересоваться у Даны. Я не знаток. Все, его отпустила окончательно. Больше никаких доказательств не требуется. Я с натянутой улыбкой кивнула и просто закончила тему. «Хорошо, поинтересуюсь у неё. Как раз после того, как выживу, придется искать себе другие развлечения. Интересно, меня пустят ко двору? Хотя в качестве служанки Кларисы могу и пробраться» но сад беседу не посчитал закрытой и продолжал рассуждать задумчиво. «Служанок в тронный зал не пускают. Если не открывать твою суть, то у тебя нет ни единой возможности хоть раз увидеть принца. Если же открыть твою суть, то вероятности еще меньше. Просто перестрахуются. И при всем этом у тебя больше шансов выйти замуж за наследного принца, чем за наследника рода Декранов. Не поняла. Теперь уже я тормошила его, хотя сад уставился вниз. То ли вновь принюхивался к магическим колебаниям, то ли искал себе удобное место, куда спрыгнуть. Потому я крепко ухватила его за рукав и настаивала. Нет, я, конечно, шутила, но твои слова не поняла. Объясни, почему это за принца выйти замуж проще? А то ж, я с бытового факультета пришла. Люблю, знаешь ли, настолько бытовые вопросы наперед рассчитывать? А что тут объяснять, Лорка? Он уже явно жалел, что ляпнул. От браков обычно появляется потомство. Если к тебе сейчас относятся настороженно, то только представь, как будут относиться к твоим детям если ты окажешься настолько глупой, чтобы перемешать свою кровь с сильнейшей драконьей. А у наследника престола ни капли драконьей крови нет. Нос, правда, очень большой. Я только сейчас вспомнил. Но это сущая мелочь, если сбоку не смотреть. Нос? Нос гигантский такой, носяра. Я так и не понимала. «Сад смеется надо мной или просто меняет тему на самую смешную из возможных?» «У тебя тоже нос не маленький. Я невольно начала смеяться. «Неправда, у меня нос идеальный!» Поправил он с холодным выражением лица, отчего фраза прозвучала еще забавнее. «Возьми мой нос и увеличь зрительно в три раза. Вот тебе примерный образ принца. Но форму моего носа запомни». «Возможно, она когда-то станет образцом для скульпторов». «Нет, мы сейчас на полном серьезе хвалим твой нос?» «Или это такая заувалированная ревность?» «Никакой ревности, Лорка. Выходи за него замуж. Я первый тебя поздравлю и постараюсь не смеяться, когда увижу ваших носатых детей». Я хохотала, громко забыв о том, что мы здесь вроде как прячемся, Потому что внутри снова неожиданно стало теплее, как будто к моему зрению прибавили желтое стеклышко, которое все оттенки смягчило. И теперь мне уже сворачивать тему совсем не хотелось. Еще больше оговорок сад, еще больше полунамеков на то, что все вокруг изменилось, но кое-что осталось прежним. Сад, я теперь тянула слова. «Я, конечно, не такая образованная, как некоторые, но кое-что уловила. Я правильно понимаю, что ты теперь прямо не смотришь, поскольку очень не хочешь случайно представить моих блондинистых детишек с твоим идеальным носом?» «Глупости какие!» — отрезал он. «А чему ты так радуешься? Я сказал что-то смешное?» «Много смешного». — заверила я, — но при том ты не считаешь меня больше своим сокровищем, раз не пыхтишь наподобие отопительного бачка. С твоей стороны совершенно бестактно напоминать мне о прошлых слабостях, Лорка. Опомнись, где я и где тактичность. И раньше не особенно страдала, а теперь уж тем паче поздно начинать. «Все еще не понимаю причины твоей радости. Я ничего такого не сказал». Мило было наблюдать, как он тщательно рассматривает землю внизу, будто чего-то боится до да дрожи. «Не меня же?» «Не моего же неуемного чувства юмора?» А оно перло вперед мысли. «Что ты? Вот будь здесь Лайна, она каждое твое предложение препарировала бы» я опубликовала полную расшифровку. «А я что? Просто слушаю и делаю выводы. Неужели тебе поставили какой-то ультиматум? Или у меня фантазия разыгралась?» «Я Эйр, лорка. Никто не смеет ставить мне ультиматумы!» Подумал и добавил так тихо, что с трудом можно было разобрать. Но вежливая, аргументированная просьба от дяди прозвучала. «Странно, что ты делаешь только одни выводы и напрочь игнорируешь все остальные». «Какие? Про потомство?» Я не сдерживала смеха. «Прости, что не могу пока этот вопрос осмысливать всерьез. Но на наследника престола гляну. Вдруг у него вовсе не такой уж огромный нос, как ты расписываешь». «Самому-то не смешно, что ты прокололся на носе. Кто бы мог подумать?» Он вдруг посмотрел на меня совершенно серьезно, этим взглядом даже немного приструнил. «Лорка, в ситуации нет ничего смешного. Больше того, мне больно видеть, как тебя подобное веселит. Пока к тебе лояльны, но до конца жизни будут ждать от тебя подвоха». Уж слишком однозначно понимаются слова, пожрет свое потомство. Извини, конечно, я тоже заговорила сдавленно, потеряв азарт к буйной радости от неожиданного тепла внутри. Но вы, драконы, не выглядите настолько аппетитно, чтобы я сподобилась. Если же речь идет о прямом потомстве, о моих детях, тогда тем более. Абсурдно вообще такое предполагать. Я скорее начну убивать, если кто-то посмеет тронуть их, или кого-то из моих любимых. О том и речь Лорка: никто не осмелится, если они не начнут пугать немыслимой силой. Чьей матерью ты станешь? Выводка змей, или еще хуже, змей, с сильнейшей драконьей кровью? «Дяде не пришлось ставить мне ультиматумы, и я сам все прекрасно понимаю. И потому готов желать тебе любого счастья с кем угодно, если при том ты жива, здорова и не рассматриваешься еще большей угрозой». «У тебя это не очень хорошо получается», — констатировала я заторможенно. «Со временем получится». Так и знал, что нам еще рано оставаться наедине. Это всегда плохо заканчивается. Вот только после этого он сиганул вниз. А мне, получается, из чужого корпуса теперь самой выбираться? Но я не спешила. Осталось, чтобы обдумать. И верно, чему так обрадовалась? Тому, что сразу все неправильно поняла? Но невозможность осталась. Если раньше сад плевал на все невозможности, то на это и сдался. Они всю мою жизнь собираются ждать катастрофы? Спасибо, что хотя бы лабораторной крысы не сделали. И то благодаря помощи друзей и собственной решительности. Но старые неприятности уже подзабылись, а новые беды еще не наступили. Потому в этой середине бытия, на самой верхушке мира, я от чего-то чувствовала прилив сил. Наверное, и сама не понимала, как сильно глодала меня равнодушие сата. И теперь, когда я примерно представила причину этого равнодушия, душе снова стало хватать место внутри меня. Теперь, вероятно, и совсем отпустить будет легче. Или сделается сложнее. Завтра утром подумаю и об этом. И как раз в момент, когда я перестала сосредоточенно копаться в мыслях, почувствовала вибрацию. Разумеется, совершенно иную, чем себе представляла. Где-то внизу слабое колебание воздуха, бесшумное дребезжание. Точно, где-то рядом с этим корпусом, но чуть дальше. Ближе к ведьмам. Ощущение становилось все острее. Я едва не улетела вниз, так боялась отпустить его. Нет, не в ведьмовском корпусе. Немного ближе. Глубже? Я вскрикнула от осознания. Ведь и в голову раньше не приходило. Подруги что-то говорили о подземном классе для домашних заданий. «Подвальный этаж!» который может как раз немного выпирать в сторону следующего здания, а издали не определить, где именно находится источник. Маг или артефакт где-то там. Через несколько минут, выбежав на улицу, я отыскать нить заново не смогла. Фон оборвался, как это нередко происходило по рассказам Сата, но я уже примерно понимала, где искомое. Через несколько шагов остановилась и покачала головой, будто саму себя разубеждая. Во-первых, я понятия не имела, как в чужом корпусе перемещаться и добраться до подвала. Намного проще завтра же попросить помощи подруг. А во-вторых, источник может представлять опасность. Я о себе много чего возомнила, по мнению Дикрана-старшего но на самом деле прекрасно понимала, что в магии не подковано, то есть лучше взять с собой Исата, или тому, скорее всего, следует просто сообщить ректору. Наша ведь задача была только найти, а не обезвредить. Помялась немного нерешительно, убедилась окончательно, что правильно рассуждаю, и потопала спать. Хотя, признаюсь, Был соблазн свернуть по коридору в мужское крыло и немедленно сообщить Сату, что он ушел до того, как все интересное началось. Но так и стояла в пролете долго, не решившись сделать шаг. Кажется, я снова недооценила ситуацию. Ему непросто, особенно непросто видеть меня каждый день и разыгрывать отстраненность. Мне всегда раньше казалось, что его отношение ко мне слишком напряженное и безапелляционное, и судя по всему, как раз в этом вопросе больших революций не произошло. Приятно, да вверх по позвоночнику, и с таким же ощущением только уже вниз безнадежно. В конце концов, мое выживание стоит выше любых остальных целей.